Глава 1547. Легкое путешествие. В туннеле Божественного Света остались Ю Юймяо, маленький король нефритовый лев, Звездное море, Хансень и шесть путей. Бао-Эр до сих пор сидела на руках у парня. Когда Хансень представлял ее другим, то говорил, что она питомец от души существа, а так как у питомцев не было гена ядер, они не ощущали давления в туннеле. поэтому другие считали, что она спокойно может следовать за Хансенем. Если парень мог идти дальше, значит и она могла. И только юноша знал, что Бао-Эр не была питомцем от души существа. После того, как они преодолели семнадцатый луч света, даже Юймяо и маленький король нефритовый лев ощутили сильное давление, хотя они уже были суперкласса. Когда они вдвоем взглянули на Хан Сеня, то были очень удивлены, так как парень выглядел вполне расслабленным. Они стали шокированы, и у обоих появился один вопрос – имел ли Хан Сень уровень физической силы, соответствующей силе суперполубога? По их мнению, это было единственное объяснение, согласно которому он смог зайти так далеко». Было очень трудно даже представить, какое тело могло бы выдержать такое давление, если оно не соответствовало суперклассу. Лицо шести путей стало мрачным, дух ощущал сильное давление. Однако лицо Хан Сеня до сих пор было расслабленным, он ощущал лишь легкое давление. Они уже находились в ста метрах от восемнадцатого луча света. Тела Юймяо и маленького льва начали дрожать, Они с трудом могли дальше передвигаться, но оба видели, что Хан Сень не собирается останавливаться, поэтому, сжав зубы, они продолжали идти. Однако дух и существо сильно замедлились, казалось, что они тащат за собой целую гору. Через несколько мгновений их кости начали скрипеть. Маленький король нефритовый лев заревел, хотя существо хотело идти дальше, но его тело больше не могло выдерживать давление. Юймяо была в подобном состоянии. Она видела, как Хан Сене шесть путей дошли до восемнадцатого луча света. В этот момент женщина ощутила, что ее ноги будто прилипли к земле. Она больше не могла двигаться. «Я уже достигла суперкласса. Но почему между нами такая большая разница?» Юймяо была в ужасном состоянии, но она пыталась пойти дальше». В итоге ей удалось немного продвинуть одну ногу вперед, но тут же послышался хруст. Вторая нога не смогла выдержать давление и сломалась. Юймяо упала, а затем посмотрела на Хансене и шесть путей, которые шли дальше. Женщина больше не могла встать, хотя ей очень хотелось пойти за двумя мужчинами. Маленький король нефритовый лев заревел. Он смог немного проползти вперед. Однако до восемнадцатого луча оставалось еще 4 метра, но его тело настолько дрожало, что лев больше не мог двигаться вперед. Когда Хан Сене шесть путей дошли до восемнадцатого луча, меч духа засветился. Его ядро достигло суперкласса. Но несмотря на то, что уровень его ядра поднялся, его тело осталось прежним. «Черт, я проиграл! Этот парень слишком сильный!» «Как он этого добился?» Маленький король нефритовый лев лежал на земле и наблюдал за тем, как Хансень и шесть путей проходят восемнадцатый луч света. Он больше даже не пытался двигаться вперед. Существо лежало и хотело увидеть, кто из этих двоих станет финалистом. Но никто не знал то, о чем знал маленький лев. Собственное геноядро Хансеня было такого же уровня, как и у него». но за это время Лев смог три раза изменить класс гена ядра, а парень ни разу. Но если у него было только серебряное геноядро, и он сам не соответствовал суперклассу, то было невозможно представить, как ему удавалось идти дальше. Каким бы особенным ни было тело парня, он все равно не сможет соперничать с императором шестью путями. Юймяу тоже осталась на месте и наблюдала за двумя мужчинами. Ей очень не хотелось, чтобы Хансень смог пройти дальше. Но она не была против того, чтобы шесть путей смог достичь большего, чем она. Все-таки Хансень был просто человеком, поэтому для нее он был никем. Соответственно, дух была очень недовольна тем, что он смог пройти дальше нее. «Возможно, он не сможет». «Однако я вижу, что шесть путей уже прилагает немало усилий, а Хансень выглядит так же, как и обычно», – подумал маленький лев. «Мне кажется, что этот парень действительно сможет пройти дальше, чем император». Существо надеялось, что парень сможет пройти дальше. Хотя он уже проиграл Хансеню, но льву было бы не так обидно, если бы он смог увидеть, как этот человек побеждает такого сильного соперника». Если даже император шесть путей проиграет Хан Сеню, то лев не будет чувствовать себя таким подавленным. Так как лев проиграл, то он должен был стать подчиненным Хан Сеня. Но он будет выполнять приказы элитного бойца, а это было приятнее, чем стать подчиненным кого-то обычного. Существа всегда подчинялись кому-то более сильному. Теперь маленький король нефритовый лев не был исключением. Тем временем император «Шесть путей» ощущал сильное давление, его мышцы были невероятно напряжены, дух стал покрываться потом. Дух посмотрел на Хан Сеня, но то, что он увидел, поразило его. Парень выглядел таким же расслабленным, как и в тот момент, когда он только вошел в туннель. На нем не было ни одной капли пота. «Как это может быть?» Его уровень физической силы еще не достиг класса супер, тогда как ему удается так спокойно идти? Шесть путей нахмурился, так как не мог придумать ответа на свои вопросы. В туннель Божественного Света приходило много элитных бойцов, у них были разные элементы, но даже когда их гены ядра становились суперкласса, класса все равно никто не мог так спокойно противостоять давлению туннеля». «Шесть путей» не мог поверить, что у Хансеня достаточно силы, чтобы противостоять давлению. Но он не мог придумать объяснение тому, как юноше удавалось настолько спокойно идти дальше. «Я не ошибся. Он действительно достойный соперник. Я до сих пор жду нашего боя. Как только он будет соответствовать суперуровню, я лично проверю, на что он способен». Глаза духа загорелись. Хансен не оглядывался. Почему-то он мог просто игнорировать давление этого туннеля. Но, приближаясь к концу, парень ощущал, что там что-то было. Ему казалось, что его что-то подзывает к себе. «Может, есть какая-то причина, из-за чего на меня не действует давление туннеля Божественного Света? Что находится в конце туннеля? И почему я...» Хан Сень был удивлен тем, что происходило, но в то же время ему было любопытно. Юноше действительно хотелось посмотреть на то, что было в конце, поэтому Хан Сень ускорился, чтобы быстрее посмотреть на то, что его ожидало. Глава 1548. Кажется, что темнота очень далеко. После того, как Хан Сень ускорился, шесть путей начал отставать. Дух очень устал и шел медленнее. Поэтому расстояние между ними быстро увеличивалось. Шесть путей нахмурился, но он не позволял движению парня на него повлиять. Мужчина продолжал двигаться в прежнем темпе. Но когда Юймяо и маленький лев увидели, что происходит, они оказались потрясены. Они не могли поверить в то, что видят. Их поразило то, что Хан Сень мог не только быть наравне с императором шестью путями, но он смог даже того обогнать. Они видели, что парень продолжал ускоряться, а вовсе не замедлялся. И никто из них еще не видел ничего подобного. Восемнадцатого луча достигали очень редко, но сейчас они видели, что Хансень смог даже ускориться. Они не могли поверить своим глазам и даже стали думать, что это им снится. Наблюдавшие несколько раз потерли глаза, чтобы убедиться, что это было реальностью. Хан Сень ускорялся. Парень почти бежал, приближаясь к девятнадцатому лучу света. Юймяо и маленький король нефритовый лев были настолько поражены, что не могли даже говорить. Даже в своих самых смелых мечтах они не могли представить, что кто-то сможет на самом деле пробежать расстояние до девятнадцатого луча. «Неудивительно, что он смог меня победить. Он на самом деле особенный. Маленький лев уже даже не был расстроен из-за того, что он проиграл в их сделке». Сейчас ему казалось, что именно так все и должно было произойти. Если честно, он был даже немного счастлив. Юймяо молчала. Она пристально смотрела на Хан Сеня, который продолжал бежать. Ее губы слегка дрожали. «Как такое возможно? Он просто человек. Обычный человек?» Юймяо одолевала множество эмоций. Вскоре Хан Сень оказался под девятнадцатым лучом, но его скорость не замедлилась, наоборот, он бежал все быстрее и быстрее, напоминая школьника, который бежал домой после занятий. Шесть путей продолжал медленно идти вперед. Он прилагал усилия для каждого нового шага. Через некоторое время он также смог дойти до девятнадцатого луча, хотя двигался он значительно медленнее Хан Сеня. Было видно, что дух настроен решительно». Он продолжил идти вперед со своей прежней скоростью. Дух не останавливался даже несмотря на то, что вся его одежда уже пропиталась потом. Теперь шесть путей стал напоминать бесстрашный меч. Неважно, какие трудности его ждали впереди, дух не собирался сдаваться в этой борьбе. Однако, когда шесть путей прошел девятнадцатый луч, Хансень неожиданно исчез в конце туннеля. В туннеле божественного света было девятнадцать лучей, которые хорошо освещали проход, однако в конце было темно, никто не знал, что скрывалось в темноте, так как никто туда еще не доходил. Когда шесть путей увидел, что парень дошел до темноты, то у него появилось еще большее желание последовать за ним. Хансень стал для него стимулом. Он дошел до конца туннеля». Хотя все этого уже ожидали, но Юй Мяо все равно оказалась поражена, когда увидела, что Хан Сень скрылся в темноте. Она не знала, сколько лет существовали руины бога и сколько существ смогло здесь сделать свои гены ядра суперкласса. Многие существа и духи, которые здесь побывали, после стали лидерами в разных местах святилища. Некоторые стали императорами, некоторые суперсуществами-берсерками». Однако никто из них не смог достичь конца туннеля. Изо всех полубогов только единицы смогли дойти до восемнадцатого луча. Еще меньше смогли дойти до девятнадцатого. Это могли сделать те, кто был похож на шесть путей. Но какими бы талантливыми или сильными они не были, никто не смог дойти до конца. А Хан Сень, который был просто человеком, смог спокойно добраться до самого конца – К тому же на него, судя по его виду, вовсе не действовало давление. Парень просто бежал вперед. Юймяо никогда бы не поверила в такое, если бы сама не видела происходящее. Женщина понимала, что если она начнет об этом рассказывать другим духам, то ей никто не поверит. Что он за человек? Неужели люди действительно могут совершить такой подвиг? Мысли Юймяо были спутанными. Неудивительно, что он стал моим боссом. Он сильный. «Этого еще никто не совершал. У маленького короля нефритового льва расширились глаза. Теперь ему не было стыдно считать Хан Сяня своим боссом. Он и сам не понял, как начал называть человека боссом. Существо даже начало думать о том, какую выгоду он получит, когда начнет служить этому парню. Тем временем шесть путей медленно подходил к концу». Каждый его шаг был уверенным. Казалось, что ничто в этой вселенной не сможет остановить духа. Один шаг, второй шаг, третий шаг. Император приближался к финишу. Он был близко к темноте. Это было единственное, о чем думал дух. Когда Юймяо и маленький лев немного пришли в себя, они посмотрели на шесть путей. Им очень хотелось узнать, сможет ли он добраться до конца туннеля Божественного Света или нет. «Шесть путей» был все ближе и ближе к темноте, однако он начал замедляться. Каждый последующий шаг был медленнее предыдущего, его становилось все труднее и труднее сделать. Могущественное давление было тем, от чего не мог скрыться даже Император «Шесть путей». Тяжесть была ужасной. Считалось, что в этом туннеле невозможно разрушить пол, однако под ногами духа стали появляться трещины. После каждого его шага оставались глубокие кратеры. Шесть путей был в сотни метров от девятнадцатого луча света. Если не считать Хан Сеня, то ранее сюда еще никто не доходил, но дух хотел большего. Он хотел добраться до темноты, как и Хан Сень. Маленький Лев и Юймяо пристально смотрели на шесть путей. Несмотря ни на что, они были взволнованы, глядя на его действия. Один шаг. Второй шаг. Третий шаг. Теперь его тело было мало похоже на тело человека. Он казался все более и более похожим на острый меч. Почти дошел. Осталось меньше десяти метров. Юймяо даже сжало кулаки». Кровь начала выступать через поры, и шесть путей стал похож на кровавый меч. После каждого шага дух все сильнее и сильнее истекал кровью. Держись, осталось всего несколько шагов. Юймяо Мяо хотела, чтобы он дошел. Если он сможет это сделать, то она будет чувствовать себя немного лучше. Шесть путей весь стал красного цвета. Хотя он был очень медленным, но дух уже был прямо перед темнотой. Свет и тьма. Казалось, что два мира стоят друг напротив друга. «Шесть путей» находился перед черной стеной. Он ничего не видел, поэтому ему нужно было сделать еще один шаг, чтобы войти в эту темноту. Однако император стоял на месте и не мог сделать последний шаг. «Вперед!» – про себя закричала Юй Мяо. «Шесть путей» говорил себе то же самое – Однако он опасался того, что может себя уничтожить, если сделает еще один шаг. Ужасное давление будто приковало его. Хотя дух пытался использовать всю свою оставшуюся силу, он не мог сдвинуть ногу с места. Шесть путей хотел увидеть, что находится за пределами этой тьмы, но не мог. Император не мог пошевелить даже пальцами. Он был всего в одном шаге, однако духу казалось... что темнота очень далеко. Глава 1549. Комната. Хан Сень оказался в комнате. Парень с открытым ртом осматривал все вокруг. Несмотря на то, что когда вы были в туннеле божественного света, казалось, что здесь очень темно, но когда юноша прошел сквозь черную завесу, то оказался в комнате. Она была похожа на гостиную. Хан Сень не стал бы удивляться, если бы здесь прятался какой-то монстр, поэтому, входя, парень уже приготовился к бою, но сейчас он был в шоке и даже потерял дар речи. Там был стол, стулья, чашки и скамейки – все это было сделано из кристаллоподобного материала, который Хансень уже видел. Это было похоже на то, что юноша видел на планете главной диспетчерской, а стол и стулья даже были похожего дизайна. Спустя немного времени Хан Сень убедился, что здесь почти все было из кристалла, поэтому юноша подумал о том, что эта комната, возможно, создана кристаллизаторами. Почему в конце туннеля Божественного Света находится комната кристаллизаторов? Хан Сень не мог найти ответ. Но согласно тому, что было известно о технологиях кристаллизаторов, их нельзя было использовать в святилищах. Как бы там ни было, но Хансень не мог здесь использовать своего жука. Но сейчас прямо перед ним была целая комната кристаллизаторов. Это просто комната. Может, кто-то ее сюда переместил? Хотя она находится в конце туннеля Божественного Света. Кто смог бы переместить сюда целую комнату кристаллизаторов? Хансень начал оглядываться, пытаясь найти ответ». Несмотря на то, что он несколько раз осматривал комнату, парню не удалось заметить ничего особенного. Все то, что было вокруг него, было обычными вещами. Юноша начал осматривать кресло и убедился, что оно было таким же, как в главной диспетчерской. Хотя оно было кристаллическим и казалось твердым, на самом деле кресло было мягким и очень удобным. В этот момент парень с сожалением подумал о том, что он не мог использовать жука в святилище, однако юноша решил, что раз он здесь оказался, то постарается узнать как можно больше. Затем Хан Сень обратил внимание на то, что было с левой стороны комнаты. Возле стенки стоял черный кристаллический ящик. Парень подошел к нему и собирался открыть, надеясь найти внутри какую-то информацию – но у него не получилось. Юноша попробовал несколько раз, но все равно ничего не получалось. Казалось, что ящик запечатан. Хансень достал Тайя, чтобы открыть им ящик. После удара появилось немного искр, однако меч не оставил никакого следа на черном ящике. У Хансеня изменилось лицо. В этот удар он вложил всю свою силу, но меч не смог оставить даже царапины. Кристаллический ящик оказался невероятно прочным. Пока парень, нахмурившись, думал о том, что ему делать, жук, которого он ранее достал, начал светиться. Ранее Хансень не мог его использовать в святилищах, но теперь тот ожил. Обнаружена диспетчерская. Хотите подключиться? В голове Хансень услышал сообщение, которое передал жук. Подключайся, ответил Хансень и оказался сильно удивленным. Эта комната действительно была похожа на ту главную диспетчерскую, и здесь можно было использовать жука. Это, безусловно, превзошло все ожидания Хан Сеня. Ему всю жизнь говорили, что в святилище невозможно использовать технологии. Многие люди даже проверяли это. Но ни зажигалки, ни супер было невозможно активировать в святилище. Они были просто кусками металла. И технологии кристаллизаторов, или жук, который с ними был связан, тоже нельзя было здесь использовать, поэтому Хан Сень не мог понять, почему сейчас все изменилось. Связь с диспетчерской установлена, символы, изображенные на жуке, начали светиться, а затем он приземлился прямо на черный кристаллический ящик. После этого послышался щелчок, и он открылся. Соединение было успешным. После того, как ящик был открыт, Жук перестал светиться. Заглянув в ящик, Хансень увидел светящийся, кристаллический механизм. Это напоминало платформу управления. Казалось, что там идет потоковая передача данных. Парень не совсем понимал, что это такое, поэтому спросил у Жука. «Что это?» Жук ответил своим механическим голосом. «Это компьютер». «Для чего он?» Снова спросил парень. «У меня недостаточно данных, чтобы дать полный ответ. Я не могу ответить на твой вопрос». Когда Жук говорил, он начинал светиться. Хансень нахмурился. Он вообще не разбирался в технологиях кристаллизаторов и понятия не имел, на что они способны. Пока юноша думал о том, что ему делать, в другом конце комнаты открылась дверь. Хансень с любопытством пошел к ней. Казалось, что в следующей комнате находилась спальня, В центре комнаты стояла большая кристаллическая кровать. На кровати были простыни, а угол одеяла был откинут. Было похоже на то, будто тот, кто здесь спал, быстро встал и куда-то ушел, поэтому не успел застелить кровать. Хан Сень подошел, поднял одеяло, но под ним ничего не было. Взглянув на тумбочку, он увидел небольшую бутылку с красной жидкостью. Похоже, что это было красное или даже розовое вино. На бутылке была крышка, когда парень ее открыл, то сразу ощутил приятный аромат алкогольного напитка. Кристаллизаторы пили такой алкоголь? Хан Сенью показалось это удивительным. В итоге юноша закрыл бутылку и поставил ее обратно. Затем он открыл ящик в тумбочке, думая о том, что там могло быть что-то интересное. Открыв ящик, парень улыбнулся. Внутри было много предметов, Там были ножницы для стрижки волос и много различных странных вещей. Среди этих предметов Хан Сень заметил дневник. Юноша достал его из ящика и открыл. Там было много написано, и казалось, что этот великолепный подчерк принадлежал женщине. Но больше всего Хан Сеня поразило то, что все было написано на древнем человеческом языке. Парень был очень рад, что выучил древний язык. Иначе он не смог бы прочитать ни слова. Глава 1550. Дневник. Хан Сенью очень хотелось прочитать то, что было написано в дневнике. Но, несмотря на то, что это было похоже на дневник, там не было дат. Кроме того, на одной странице было написано всего несколько строк. Это было похоже на какие-то случайные надписи. Информация. четыре восемьдесят Почему он такой тупой? Я не могу поверить, что его убил нефритовое костное существо. Мозг 50-79 состоит из воды. Учитывая его силу, он явно пошел на смерть, когда решил отправиться в Галактическое море. Он умер. Какой дурак. В дневнике было записано много жалоб, однако Хансен не знал, что означали эти цифры. Может, кристаллизаторы на самом деле очень похожи на людей? Они находились в святилищах тоже для того, чтобы охотиться на существ? Эти цифры, может, это имена их друзей? Хан Сень задумался. Хотя было записано много жалоб, юноша внимательно читал каждое слово. Он боялся пропустить что-нибудь важное, что могло бы встретиться среди этих записей. Но в итоге результат был не очень хорошим. Хан Сень прочел примерно половину, однако содержание было почти одинаковым. Казалось, что человек, который это писал, был похож на устройство, которое записывало не очень интересные факты. Было похоже, что кто-то наблюдал за тем, как другие сражаются. Хотя юноша очень хотел сразу открыть последнюю страницу, но он поборол это желание и читал «Страницу за страницей». Ему пришлось много пролистать, как, наконец, текст привлек его внимание. «Сорок четыре дня до возвращения, но до сих пор нет никого подходящего. Похоже, миссия провалится». «Возвращение? Что за возвращение? Что это значит? Кто и куда должен был вернуться?» Хан Сень был в растерянности, но он продолжил читать, надеясь, что сможет найти ответ. «Однако дальше опять пошли жалобы». Прочитав около дюжины страниц, парень увидел еще одну выделяющуюся запись. «Миссия провалена. Номер четыре не удается отследить. Наконец, мы можем отсюда выбраться. Нам больше не придется страдать в этом месте». После этой записи дальше были только пустые листы. Похоже, его владелец больше не хотел ничего записывать. Сердце Хансеня дрогнуло, и он снова начал перелистывать страницы. Он помнил, что ранее уже было упоминание о номере четыре, хотя юноша не помнил, что именно о нем было написано. Если владелица этого дневника перед своим уходом решила упомянуть номер четыре, то этот человек должен был быть очень значимым. Спустя немного времени Хан Сень собрал все записи, где упоминался этот номер. «Информация. Номер четыре неплохая. Ее меч хороший». Она достигла уровня детского сада. Номер четыре хочет убить бога кровавой реки. Похоже, она хочет умереть. Черт, номер четыре это сделала. Похоже, ей очень повезло. Прочитав их снова, Хан Сень понял, что автор сравнительно часто упоминала номер четыре. Владелица дневника упоминала других немного по-другому. Было похоже, что владелица занимала более высокую позицию, а все остальные напоминали животных из зоопарка. Но несмотря на то, что о номере четыре было написано больше всего жалоб, они были немного другими. Было похоже, что они равны с номером четыре, и ее не считали более низкой по рангу. Прочитав все жалобы, Хан Сень смог сделать некоторые выводы. Номер четыре была женщиной. Хотя парень не знал, была ли она человеком или кристаллизатором, но это точно была женщина. Она использовала меч и была довольно сильной. Один раз был упомянут жестокий Чи, а юноша как-то слышал, что это было суперсущество-полубог. Однако другие суперсущества не смели провоцировать его. В дневнике было сказано, что номер четыре смогла убить монстра. Хотя там также было сказано, что навыки владения мечом женщины были на уровне детского сада, но ее прогресс был очевиден. Номер четыре должна была с легкостью убивать более слабых существ. Также однажды автор упомянул о том, что она красивая. В одной из записей было сказано «Зачем так гордиться, если ты красив? Красота часто приводит к высокомерию. Черт, номер четыре». Хан Сень прочел еще несколько жалоб, где упоминалась эта женщина. Он узнал, что существо-малыш смогло подойти к номеру 4 и стало за ней следовать. Судя по всему, это было значимо, раз об этом была сделана запись. В итоге Хан Сень смог сделать вывод, что номер 4 была могущественной. У нее имелись отличные навыки владения мечом, и она могла убивать суперсуществ. После объединения всей полученной информации у Хан Сеня сложилось довольно четкое представление о том, какой была та женщина. Гу Цин Че. Это может быть она? Но это было почти невозможным, так как юноша примерно догадывался о том, сколько могло быть лет этой книге. К тому же эта вещь принадлежала кристаллизаторам, значит, они должны были записывать о своих Кроме того, Гу Цинчэ не была единственной красивой женщиной, которая хорошо владела мечом. Также под это описание подходили и духи, и человекоподобные существа. Пролистав снова дневник, Хан Сень убедился, что больше никому не уделялось столько внимания, как номеру четыре. Было много разных цифр, однако они упоминались по разу. «Мне нужно спросить у Гу Цинчэ, убивала ли она жестокого Чи?» В зависимости от ее ответа я смогу понять, была ли она номером четыре или нет. Хотя парню казалось это почти невозможным, но он все равно решил спросить. Какое-то время юноша рассматривал спальню, но кроме бутылки и нескольких непонятных предметов больше не было ничего. Жук все это время молчал. Кроме этих двух комнат здесь больше ничего не было. Выход также был один. Так как здесь нечего было делать, хан Сень решил вернуться тем же путем, которым и пришел сюда. Некоторые предметы и дневник он поместил в свою ужасную бутылку. Но когда хан Сень вышел из комнаты, то оказался шокирован. Он увидел шесть путей, которые весь был покрыт кровью. Парень даже не сразу его узнал. Когда дух увидел парня, его тело рухнуло на пол». Хан Сень быстро подошел к нему и поднял. Он забросил духа на спину и подумал. «Почему ты такой упрямый? Это же просто путь. От этого не зависит твое будущее». Хан Сень даже забыл о том, что он был единственным, кто смог дойти до конца туннеля Божественного Света. Парень так и не нашел ответ на то, почему на него не действует давление, но он не собирался останавливаться». Когда маленький король нефритовый лев и Юймяо и увидели, как Хан Сень несет шесть путей, у них появились странные выражения на лицах. «Босс, ты очень сильный, даже шесть путей не смог дойти до конца, но ты это сделал», — проговорил маленький лев. Глава 1551. Большая железная чеменея. Хан Сень вынес шесть путей из туннеля Божественного Света. Осмотрев его, юноша увидел, что дух был значительно ранен, но, к счастью, у него было тело императора, которое считалось очень мощным, поэтому его жизни ничего не угрожало. Юймяу забрала Юйсюаня, и они ушли. Она довольно долго наблюдала за Хан Сенем, и выражение лица женщины было неопределенным. Но в данный момент у Хан Сеня не было времени, чтобы их убить, но даже если бы он решил это сделать, то это все равно было бы бессмысленным. Если парень действительно решит их убить, то ему нужно будет уничтожить их камни духа. Маленький король нефритовый лев уже показал свою преданность Хансеню. Он начал называть его боссом. Выглядело это так, будто он был рожден для того, чтобы служить этому человеку. Однако с того момента, как Хан Сень встретил дешевую овцу, ему не нравилось, когда его называли боссом. Ему хотелось, чтобы его подчиненные называли его председателем. Другие часто так делали. «Хан Сень, нам уже пора уходить?» – спросила маленькая фея у парня. Маленькая фея не стала заходить в туннель Божественного Света, так как она хотела самостоятельно развиваться. Она пришла в руины бога вовсе не из-за туннеля». Все это было только ради реликвии. Улучшение благодаря туннелю давало различные преимущества. Однако трудно было сказать, что было лучше. Каждый придерживался своего мнения. Хансень, Баоэр и остальные пошли дальше. Маленький лев сам захотел пойти за юношей, и Хансень не стал отказываться. Он считал, что такое суперсущество может быть и действительно полезным. Существо приказало своим подчиненным оставаться возле туннеля и охранять его. После этого он пошел за Хансенем, чтобы посетить еще одно место в руинах Бога. Парень путешествовал на спине Звездного моря и время от времени доставал разные предметы. Это были вещи, которые он взял из спальни кристаллизаторов. Перед тем, как войти в туннель Божественного света, у Хансеня было ощущение, будто его что-то манит. но теперь это ощущение исчезло. Когда юноша вышел из туннеля, то больше не ощущал ничего подобного, поэтому Хан Сень решил, что то, что привлекло его внимание, должно быть среди тех вещей, которые он забрал. Но, внимательно рассматривая все эти предметы, он видел, что они были женскими, и в них не было ничего особенного. «Опять эти черные морские коньки!» Закричала маленькая фея, которая была впереди. Хан Сень посмотрел вперед. Существа, как и ранее, тянули за собой большую чименею, но в этот раз юношу кое-что удивило. Внутри не было видно огня. Эти черные морские коньки постоянно тянут за собой эту чименею, путешествуя по руинам бога. Интересно, чего они хотят? Хан Сень начал говорить сам с собой, но ему ответил маленький лев. Мой отец говорил, что приходил в эти руины еще когда был детенышем. Тогда он тоже видел черных морских коньков с чеменей. Он мне говорил, что к ним не стоит приближаться. Каждый из них обладает силой суперсущества-полубога». «Конечно, мы знаем, что они очень сильные». Маленькая фея скривила губы. Хансень с удивлением посмотрел на маленького льва и спросил, «А разве король Белый Лев не с рождения был суперсуществом?» Многие так считают, но на самом деле это не так. Чтобы стать таким могущественным, он потратил много сил на свое развитие. Маленький лев с гордостью говорил о короле Белом Льве. Хан Сень кивнул и больше ничего не стал говорить. Он снова посмотрел на черных морских коньков, тянувших за собой чименею. Вскоре существа поднялись по склону горы и исчезли из поля зрения. Хотя прошло какое-то время, но они не появлялись». «Давайте посмотрим, что они там делают». Хан Сеня заинтересовала Чеменея. Ранее она испускала невероятный холод, и к ней было невозможно приблизиться, но сейчас в ней не было синего огня. Если ему удастся подойти достаточно близко, то юноша сможет увидеть то, что было внутри. Маленькая фея считала, что эта Чеменея была реликвией, поэтому была не против приблизиться и получше рассмотреть. Маленький лев был настроен не слишком решительно, но он понимал, что если пойдет Хан Сень, то ему тоже придется последовать за парнем. В итоге группа отправилась к тому месту, где они видели чименею. Эта гора не была самой высокой в руинах бога, но ее высота все равно достигала около десяти тысяч метров. К счастью, там не было тех цветов, которые считались опасными, поэтому они довольно легко поднялись на вершину. Когда они там оказались, то заметили, что за горой находилась еще одна гора, и на ее вершину нужно было подняться. Но вершина этой горы скрывалась в облаках, там они увидели черных морских коньков, которые тянули большую чименею. Хан Сень переглянулся с маленькой феей, а затем они последовали за существами. Вершина оказалась обычной, а часть ее находилась над облаками. Однако как только они стали подниматься, то больше не смогли видеть черных морских коньков. Они потратили примерно полдня, поднимаясь в облаках, но то, что они потом увидели, было удивительным. Это было море облаков. Среди этого моря была видна еще одна вершина, а по воздуху плыл гигантский ледяной корабль. Черные морские коньки затащили Чеменею на самую вершину и остановились. Казалось, Что они чего-то ждут. Тут цепи начали разъединяться. Одиннадцать существ радостно вскрикнули, а затем прыгнули в облака. Они напоминали рыб вырвавшихся из сетей. Они счастливы и путешествовали по морю облаков. Вскоре появилась группа ледяных коньков. Этих существ Хансень также видел в ледяном лесу. Одиннадцать черных морских коньков радостно устремились к появившимся существам. Большие морские коньки начали закручиваться вокруг шеи меньших существ. Они напоминали пары. Маленькие морские коньки также выглядели счастливыми. Казалось, что это одна большая семья. Пока Хансень рассматривал встречу существ, Баоэр с любопытством смотрела на Чеменею. Затем девочка вырвалась из рук парня и побежала к ней. Хансень был шокирован. Он хотел остановить малышку, но в то же время боялся напугать или предупредить черных морских коньков. В итоге юноша пошел за Бауэр, ведь ему тоже хотелось посмотреть поближе на эту чеменею. Маленькая фея и маленький лев последовали за ними. Они подкрадывались к вершине другой стороны. Так как существа обвивали свои шеи вокруг шеи других существ, они никого не видели». В большой Чеменее не было огня, соответственно, от нее не исходил холод. Все приблизилось к вершине, а затем Бауэр запрыгнула на Чеменею и засунула голову в дымоход. Она с любопытством что-то рассматривала. Хан Сень стоял позади девочки, поэтому быстро подошел и снял ее с Чеменеи, и сам начал туда заглядывать. Глава 1552 Глава 1552 Существо в Чеменее Когда Хан Сень заглянул внутрь Чеменеи, то оказался шокирован. Изнутри на него смотрели два глаза. К счастью, парень уже много чего пережил, поэтому оставался хладнокровным и продолжал смотреть внутрь, не стал отводить взгляд. Это казалось нереальным. Хозяин глаз был облачен в броню и был таким же темным, как сама Чеменея. Хан Сень ничего не мог рассмотреть, он видел только глаза, но в какой-то мере неизвестный обитатель напоминал человека. Человек? Дух? Человекоподобное существо? Хан Сень задумался, продолжая смотреть в эти глаза. Баоэр забралась на плечи к парню и стала заглядывать в трубу. Когда она увидела глаза, то ей стало еще более любопытно. Вскоре к ним подошли маленькая фея, маленький лев, серебряная лисичка и звездное море. Заглянув внутрь, они также увидели глаза, но тот, кто там был, продолжал смотреть только на Хан Сеня и полностью игнорировал других. В итоге сердце Хан Сеня пропустило удар. Глаза пристально смотрели на него, было похоже, что за парнем наблюдают. Юноша был шокирован и подумал. Может, это то, что все это время наблюдало за мной в руинах Бога? Продолжая смотреть в глаза, парню стало интересно, смотрит ли это существо также и на других, или оно сосредоточено только на нем. Изначально Хансейн думал, что за каждым, кто оказывался в руинах Бога, следили, но теперь, глядя в эти глаза, ему стало казаться, что ранее он ошибался. Маленькой Фее и другим стало скучно. Они надеялись, что здесь может быть сокровище, а не что-то живое. Однако в то же время они испытывали шок. В Чеменее горело ужасное холодное пламя. Оно было настолько мощным, что к Чеменее никто не мог даже приблизиться. Но теперь они видели, что внутри находилось что-то живое. Похоже, что только небеса знали, как там мог гореть «Синий огонь». Учитывая это, они могли только догадываться, насколько сильным должно быть это существо, находящееся внутри. Все присутствующие были в замешательстве и не могли решить, уходить им или остаться. Существо уже их увидело, но если оно решит сообщить об этом черным морским конькам, то они все быстро умрут. Маленький король нефритовый лев и звездное море уже достигли суперкласса. Однако они все равно не смогли бы победить одиннадцать черных морских коньков. Они уже были готовы уходить, но неожиданно услышали крик, который раздался недалеко от них. Это их шокировало. Посмотрев в ту сторону, откуда донесся крик, они увидели морского конька высотой в один метр. Он стоял среди моря облаков, а своим ртом, который напоминал мегафон, существо издавало странные звуки. Но он не выглядел враждебным, он просто смотрел на них с любопытством. Однако после того, как он перестал кричать, другие ледяные морские коньки и черные морские коньки разъединили свои шеи и замерли. Затем несколько десятков глаз устремилось на Хансеня и его группу. «Бежим!» – закричал Хансень и сам первый быстро побежал. хотя у юноши был высокий уровень силы, но он лишь недавно стал соответствовать суперклассу. Каждый черный морской конек был суперсуществом, но кроме них были еще и ледяные морские коньки, а также странное существо в Чеменее. Если они останутся и начнут сражаться, то, скорее всего, окажутся в скверном положении. Все продолжали быстро бежать, а ледяной морской конек не отставал от них. Одиннадцать черных морских коньков, видя это стали рассерженными и бросились в погоню. Они оказались намного быстрее, чем маленький король нефритовый лев, который также уже достиг суперкласса. о нет, эти существа слишком страшные. если они нас догонят, то мы умрем оглянувшись маленький лев был шокирован. черный морской конек был прямо позади него. Хан Сень быстро схватил Баоэр и Серебряную Лисицу, а затем запрыгнул на спину Звездному морю. После этого он закричал «Идите сюда! Звездное море! Вперед!» Маленькая фея быстро забралась на спину, но ледяной морской конек последовал за ней. Казалось, что существу было весело. После этого тело Звездного моря окутало множество звезд, и его скорость значительно увеличилась. «Подождите меня!» — закричал маленький лев. Однако он был слишком большим, поэтому пытался уцепиться за хвост Звездного моря. Благодаря звездам они проходили сквозь ледники. Морские коньки не могли этого делать, но, врезаясь в ледники, разбивали их. Но похоже, что существа были настроены решительно и не собирались отказываться от своей погони. Звездное море продолжал мчаться вперед. а черные морские коньки следовали за ним. Вскоре к ним присоединились еще и ледяные морские коньки, которые начали издавать странные звуки. Неожиданно черные морские коньки развернулись и скрылись в облаках. От Чеменеи появились цепи, которые начали окутывать тела существ. Цепи, опутавшиеся вокруг их шеи, не пускали дальше коньков, а наоборот, начали притягивать обратно к Чеменееи. Существа пыхтели и вырывались, но не смогли избавиться от этих цепей. Ледяные морские коньки продолжали преследование, однако спустя еще несколько ледников, сквозь которые пронесся Звездное море, они потеряли их из виду. Хотя группа слышала крики существ, но их больше не преследовали. «Звездное море отлично подходит для побега!» Хан Сень был в восторге. К тому же после того, как существо стало суперкласса, его скорость стала еще выше. В итоге Звездное море остановился на каком-то ледяном поле. Маленький лев начал осматривать Звездное море. Он был в восторге от этого существа. Фу, он может проходить сквозь предметы, «Да это очень круто! Маленький ледяной морской конек, который был с ними, теперь выглядел испуганным. Он начал оглядываться, и издавать звуки. Казалось, что он потерял свою маму и пытался ее найти. Сейчас они находились слишком далеко от других морских коньков, поэтому, как бы он ни кричал, те его услышать не могли. Бауэр запрыгнула на спину конька и начала гладить его по голове. «Успокойся, не бойся, я здесь, рядом с тобой». Продолжая жалостно кричать, существо начало тереться головой о девочку. Было похоже, что в лице Бауэр он нашел себе защитницу. Теперь он уже не казался таким беспомощным.